Поэтому Инна ушла, ничего не сказав. Единственное, что она слышала, это был удушливый сухой кашель мамы. Роман с Михаилом Ивановичем Ростецким завершился без скандалов и на очень оптимистической ноте. Инна регулярно получала от него подарки, которые откладывала на черный день. Часть денег она передавала домой, с тех пор только изредка встречаясь с братом и совершенно не видясь с матерью. В том же году она закончила школу, хотя ее аттестат не внушал совершенно никаких надежд на то, что она сможет продолжить свое образование в ВУЗе. Однако Инна и не стремилась к этому. Наставала пора активных действий. Где-то в июне, когда минул год с момента гибели старшего брата, в их город приехал на гастроли один из популярнейших московских театров а именно культовый тогда Театр Колизей. Его главный режиссер одновременно сумел показушно противостоять властям и в то же время не лезть на рожон со своими постановками и высказываниями. Этот театр, как и все другие, совершал регулярные поездки по просторам необъятной Родины, чтобы ознакомить несведущих в эстетике сцены серых провинциалов с новейшими веяниями драматургии. Билеты на пять спектаклей в городе были раскуплены полгода назад. В театре собиралась только элита, как партийная, чтобы смеяться над самой собой, так и диссидентская, чтобы аплодировать творческому гению. Цены у спекулянтов, перехвативших чуть ли не все билеты, взлетели до небес. Но каждый, кто причислял себя к культурным слоям населения, Пробивался в ряды счастливых обладателей билетов на спектакль в здании областного драматического театра имени Кирова. В это время Инна была практически одна. Точнее, она переехала с квартиры Михаила Ивановича к новому своему любовнику, чиновнику средней руки из областной администрации. Тот, молодой, но страшно занудливый и уверенный, что он гигант секса, был, помимо всего прочего еще и страшно скупым, поэтому Инна только и высматривала того, кто мог бы ей обеспечить более достойное существование и стать очередной ступенькой наверх. Ее любовник, разумеется, достал билеты на спектакль московских гастролеров. Кроме того, после представления ожидался небольшой прием в здании театра в честь самого режиссера, которому исполнялась никому неизвестная дата». Спектакль оказался на самом деле интересным, с несколькими чрезвычайно двусмысленными намеками, но те, против кого они были направлены, не заметили их, а те, кто поддержал Кромолу криками «Браво!», оказались в явном меньшинстве. Прием был устроен на западной манер, своеобразный фуршет, причем допущены в банкетный зал были не все, а только избранные. Инна, ее чиновник не относились к ним. «Ну что, дорогая», — сказал он, — «думаю, нам пора домой. Я уже изнываю без тебя». И он ухватил ее за талию. Ина, вздохнув, поняла, что ей не прорваться за эти дубовые двери, куда пропускают только по спецприглашения. Видимо, оставалось одно — ехать домой к этому остолопу и удовлетворять все его несколько извращенные потребности». Но в этот момент из двери банкетного зала вышел какой-то бородатый красавец, одетый чрезвычайно небрежно. Судя по тому, с какими улыбками его приветствовали многие почетные гости, он был далеко не последним человеком. Он устремил свой взгляд в толпу, его глаза скользнули по ине, задержались на ней. Он улыбнулся белоснежной улыбкой и подошел к ней и к ее спутнику. «Мадемуазель!» произнес он. «Разрешите представиться. Виталий Рубинштейн, заместитель главного режиссера Московского театра «Колизей». Инна сразу же поняла, что это шанс. Перед ней стоял человек, который мог изменить ее судьбу в одно мгновение. Надо было только удержать это мгновение». Очаровательно улыбнувшись ему в ответ, она единственный раз за вечер мысленно похвалила себя за то, что надела платье которая скрывает больше, чем открывает. Она знала, что требуется мужчинам такого типа. Виталий заглотил наживку и пригласил Инну на прием, где ожидался весь местный заезжий бомонт по случаю юбилея столичной знаменитости. Они немного подефилировали по залу, там был и сам именинник, которому местные кондитеры приготовили гигантский торт. Главный режиссер Григорий Сакович Трабушинский был высок, с гривой седых волос, имел загар, полученный либо в Болгарии, либо в Солярии, и, прохаживаясь под ручку с какой-то стервозного вида дамой, чья тощая шея была украшена роскошными бриллиантами, вел беседу с председателем горосполкома. Эта дама сверкающая драгоценностями, как Екатерина Великая, играла в спектакле суровую аскетичную революционерку-чекистку, носившую кожаную куртку, красную косынку на голове и маузер. «А кто эта женщина?» — спросила Инна, указывая на даму, которая в этот момент, широко раскрыв рот и запрокинув голову с роскошными кудрями, смеялась. Она хотела было взять очередной бокал шампанского, но Трабушинский поэтически отнял его у актрисы и поставил на бюст Кирова. Дорогая, ты меня удивляешь, сказал Рубинштейн. Это же Вера Асикритова, наша, так сказать, Прима, звезда первой величины. Точно, удивилась Инна. Но если не ошибаюсь, ей уже далеко за сорок, и в своих лучших фильмах. Она снималась еще при Хрущеве. Виталий рассмеялся и заметил. Ты совершенно верно уловила суть. После всех своих жизненных неприятностей, пятого развода, фазы алкоголизма и наркотиков, длительной депрессии и, поговорит, практически удавшейся попытки самоубийства, она снова блещет своим талантом и красотой. Уже не на экране, потому что ее бывший муж Один из наших столпов кинодела, видеть ее не желает на съемочной площадке, теперь она перешла в театр и имеет бешеный успех, играет только первые роли, сверкает бриллиантами, как видишь. В зале были еще лица, известные и не по плакатам, и фильмам, или спектаклям, но Виталий, в прямом смысле слова, махнув на них рукой, заметил. «Для тебя, может быть, это все в новинку?» А мне все артисты и вечеринки, на которых они тешат свое непомерное тщеславие и сами о себе распространяют слухи, остачертели. Так что у меня есть идея получше. И какая же Виталий? — поинтересовалась Инна. Она уже поняла, чего хочет Рубинштейн, однако не спешила падать ему в объятия. Надо узнать, что он предложит ей взамен. Ты никогда не думал о том, чтобы перебраться в Москву? Спросил он. Стать, к примеру, секретарем помощника главного режиссера театра Колизей. Это ведь открывает большие перспективы. Ваш город хороший, но чересчур провинциальный максимум, что ты будешь тут иметь, так это твоего толстоватого чиновника, который, небось, еще и скупой, как Гапсек. Инна благоразумно промолчала, не интересуясь, кто такой Гапсек. Если Инна чего-то и не знала, она понимала, что не знает многого, то не показывала этого, чтобы не разочаровать Виталия. Его предложение было заманчиво, но требуясь расставить все точки над «и». Поэтому она спросила, «И быть не только твоим секретарем, но и любовницей?» «Ну, разумеется», — по будничному ответил тот, «А что еще взамен ты можешь предложить мне?» «Сначала ты должен убедиться, что я тебе подхожу, а то покупаешь кота в мешке», — сказала она. А Виталий, правильно поняв намек, увлек его в укромное место, где никого не было и где они могли дать волю чувствам. Вернувшись под утро, и слушая нудной проповеди своего экс-возлюбленного, собирала вещи. Тот, пока не понимая, что происходит, пытался образумить ее Потом, изображая ревнивца, стал допытываться, где она пропадала и с кем. Он не ожидал, что Инна ответит ему прямо и честно. Я спала с Рубинштейном. Тем режиссером, которого мы встретили на приеме, запнулся чиновник. — Да. Но как ты посмела? Что ты сделала? Ты же моя. Ты просто наставила мне рога. Он попытался схватить ее за руку, но Инна... Оттолкнула его. — Я никогда не была твоей. Запомни это, — беря чемодан, — проговорила она. — И никогда бы ею не стала. Я ухожу от тебя. Можешь меня не искать. Я уезжаю в Москву. — Гадина, дешевка, обманщица! Вдруг завопил чиновник. — Как ты смеешь бросать меня? Я столько вложил в тебя, а ты наглым образом. — Не так уж много, дорогой, — сказала Инна в дверях. «Я сделал для тебя больше. Научил заниматься любовью, а то ты совсем не мог. С тобой это было как разучивание гамм на пианино — долго и нудно. И, конечно, результат не доставляет мне удовольствия». Когда Ина пришла к Рубинштейну, там было уже все улажено. Григорий Сакович, посмотрев на нее мельком, заметил. «Ну что же, Виталий, ты выбрал то, что надо». «Если бы не мои годы...» Тут он усмехнулся, тряся волосами. «Я бы отбила тебя, иночку. Вера Секритова, которая в столь ранний час еще не проснулась, а встала только ближе к двенадцати, заметив ее в коридоре, громогласно заявила. «Новая пассия Рубинштейна?» «Не дурна, но тощая слишком, да и фигура плоская. Не то что у меня в председателе совхоза». «Ничего...» А Отожрешься, милочка, на столичных харчах быстро задница нарастишь. А вот если Бог обделил грудью, то это, увы, навсегда. У нас же их не увеличивают. Это мещанство. Она имела в виду свой старый фильм, по которому ее, сыгравшую пламенную комсомолку, вспоминали сейчас как гений женской советской красоты. Инна ничего не ответила так как понимала, что первый же скандал с Верой может привести к тому, что Трабушинский запросто оставит ее в городе и никакой Москвы не будет, но все равно она пообещала когда-нибудь припомнить о секретовой эти слова, сказанные при всех. Через неделю театр Колизей, закончив гастрольное турне по Дальнему Востоку, направился опять в столицу. В течение одного дня Требуя собрать весь реквизит, проехать в аэропорт, выдержать истерики веры, которая то теряла свои драгоценности, то чувствовала головную боль, то уже в самолете, крича, что на британских королевских авиалиниях перед полетом подают коньяк, требовала себе то же самое. Инна была счастлива, вовсе не потому, что влюбилась в Виталия. Именно он должен помочь ей акклиматизироваться в Москве завести нужные связи, и только потом она бросит его, только потом. Оказалось, что работа секретаря не самая легкая, может быть, со стороны жизнь богемы выглядит каким-то раем, но в том, что это на самом деле тяжкий труд, особенно для тех, кто обеспечивает всякие важные мелочи, и Инна убедилась сразу. С Виталием они спали только по ночам, И то, если не было, аврала на работе. Если не валилась репетиция, или та же самая Вера Секритова вдруг не решала срочно сменить часть декораций. Романтика закончилась, больше не было никаких темных углов в театре, томных страстных поцелуев, все стало предельно буднично. «Что это такое?» — в своей обычной манере кривила губы Вера — не видя со стороны, как обостряются на ее фарфоровом лице морщины. Хотя она сама гордилась, что выглядит в свои 35, так она всем сообщала свой возраст, уже лет это к 7 на 22. Создавать иллюзию молодости ей помогали и косметические подтяжки лица в закрытых клиниках для избранных, и зарубежная косметика. Ина, опять ты что-то напутала!» Вот была ее любимая фраза. Похоже, Инна не понравилась ей с самого первого дня, скорее всего, потому что Вера все-таки понимала. Та, несмотря на неопытность в театральном деле и свои немногочисленные знания, превосходила ее в том, чего актриса была уже не в состоянии вернуть в привлекательности. «Я так не могу», — закатывала на глаза к потолку, Пламенея на сцене в шикарном красном шелковом халате. Такое, являясь Примадонной, она могла себе позволить. Эти прожектора опять светят мне глаза, что за кошмар. И, по-моему, я уже сто раз говорила, что кресло надо перенести на середину сцены, а не оставлять в углу. Такое впечатление, что мое предназначение — как бабка сидеть в углу и бубнить текст. «Все внимание должно идти на меня». «На меня! Вы слышите?» И не хватило всего пары недель, чтобы понять, что весь театр просто ненавидит Асикритову. И в открыто, но это могли позволить себе немногие, такие же метры, как и она сама, а все остальные тайно. Причем каждый, практически из обслуживающего персонала, хотя бы однажды удостоился едкого и обидного замечания Веры. Даже механики отвечавшие за действия скрытых механизмов сцены. Особенно же доставалась гримерам, которых Асикритова не только обзывала, но иногда в порыве, как она сама говорила, холеричности, могла просто ударить за неправильно, по ее мнению, наложенные тени или подведенные глаза. Другие же именовали это не холеричностью, а холерой, и были правы. Однако Григорий Сакович Трабушинский, казалось, не замечал дурного характера Примы. Как ино выяснила из местных сплетен, Вера когда-то, чуть ли не 25 лет назад, была его женой, и теперь она пыталась склеить разбитое прошлое, вновь стать его законной супругой. Тот пока что отражал ее атаки, но никак не мог противостоять ее нападкам и требованиям, когда дело касалось постановок. Отношения с Виталием у Инны сложились ровные и не обещали никаких взлетов. Инна убедилась, что, насытившись в плане секса, совершенно теряет к ней интерес, а это чревато скорым разрывом. Инна пока что не завела никаких серьезных знакомств, чтобы обеспечить себе будущее. В Москве все оказалось гораздо сложнее и запутаннее, чем в ее родном городе. В театральной среде Было принято сладчайше улыбаться друг другу, говорить комплименты, а за спиной нашептывать гадости и интриговать. Ее, как любовницу-помощника главного режиссера, уже не раз просили кому-то что-то устроить. — Пожалуйста, — говорил какая-то Матрона, вкладывая в ее руки конверт, хрустящий деньгами. — Моя девочка ужасно талантлива. Товарищу Трубушинскому. Хватит и минуты, чтобы это понять. Устройте, деточки, прослушивание. Моя Лизонька, будущая секретова. Нам надо обязательно попасть к Федору Нарышкину, щебетали какие-то девицы, одетые по моде ранних восьмидесятых. Мы готовы на все, чтобы только узнать его адрес. Моя пьеса, сообщил какой-то человек, очень похожа окладистой бородой на Толстого, а комплекции на Лермонтова, Называется «Оргии Сарданапала» или «Великая революция в Осирии». Библейский текст налагается на социальную критику. И много секса. Как раз то, что является профилем Колизея. У меня как у Булгакова, только еще лучше. Дайте почитать пьесу Григорию Саковичу. Я знаю, вы знаменитая актриса. Ловила ее какая-то худощавая мымра с черного хода. Вы можете устроить меня в театр хотя бы уборщицей. Я готова на все, лишь бы дышать воздухом Колизея. Подобных просьб было много. Они варьировались от реалистичных до совершенно фантастических. Скоро Инна научилась не замечать их, хотя, с другой стороны, она, например, делала какой-то тегешефт на распространение автографов знаменитостей. Большим спросом. Пользовался молодой красавец Федор Нарышкин. Разумеется, несменяемая дива Асикритова, но с ней у Инны не было совершенно никаких отношений, и восходящая звезда Ирина Рокотова. Инна уже вовсю искала пути для отступления, и однажды ее посетила хорошая мысль. Она подумала, что если и променять Рубинштейна, то только на кого-то более стоящего. Как-то вечером, когда очередная репетиция новой пьесы, которая скоро должна была открыть сезон, подходила к концу, в ее небольшой кабинет, больше похожий на коморку папы Карла, зашла Ирина Рокотова. Она была чуть старше Инны, независима, чистолюбива и талантлива. Впрочем, так утверждали другие, по большей части критики, сама Инна этого не замечала. Иночка, сказала Ирина, — у меня к тебе серьезный разговор и предложение. Она плотно закрыла дверь и стала говорить тихо, словно опасаясь, что их могут подслушать. — Ты же прекрасно знаешь, что в театре все ненавидят Макаронину, — сказала она, называя последнюю подпольную кличку Асикритовой, которая с недавних пор помешалась на здоровом образе жизни и худобе изводя всех своими новыми претензиями по этому поводу и желая стать второй Софи Лорен, особенно я. Ирина имела в виду недавний случай во время спектакля, когда Секретова, уже давно заявлявшая, что у Ирины нет ни таланта, ни мозгов, просто-напросто сорвала ее финальную сцену, начав играть следующую, свою. Потом она заявила, что публике неинтересно кривляние этой губошлепки, А на самом деле Асикритова была недовольна тем, что именно Рокотовой, а не ей, дали роль главной молодой героини, назначив веру дамой средних лет, к тому же не самой ключевой фигурой в пьесе. Это разозлило Примадонну, а она в гневе не выбирала средств. Кроме того, она видела, что все больше поклонников из зала дарят букеты Ирине, а не ей, великой вере Асикритовой, «Звезде СССР» с 1956 года. «Примадонна испортила мой спектакль», — сказала Рокотова. «И сделала она это намеренно. Все пытается изображать из себя девушку, а сама уже три года как бабка». «И что?» — осторожно поинтересовалась Инна, не зная, что означает этот выпад против веры. Это могла быть и провокация, и просто жалоба. — Разговор о наболевшем. — А то, Иночка продолжала Ирина, — что я хочу проучить эту мерзавку. Ина ничего не ответила. Сначала она хотела получить максимум информации, а только потом на что-то соглашаться или нет. — Я же вижу, — продолжал Рохотова, — что тебе не безразличен наш Григорий Сакович. Так что помоги мне при всех опозорить Веру, — А я помогу тебе стать его любовницей. А потом, кто знает, и его женой. Только это должен быть последний удар кинжалом в спину, — заметила она. Такой удар, от которого Макаронина не должна оправиться. Ей пора уходить со сцены и освободить место Примадоны более перспективным кадром. — Тебе, Ирочка, — подхватила Инна. — Точно так, Иночка. Представь. Я займу место Веры, ты станешь правой рукой Трабушинского и на работе и в постели. Тогда мы сможем такие дела крутить. Глаза Ины сверкнули. Она вспомнила об оскорблении, которое ей нанесла Секретова. Это должен быть удар кинжала, — повторила она. — И не просто позор, чтобы вызвать к ней сочувствие. Это должен быть провал, крах. «Смерть Мэмри!» — кинула боевой клетч Ирина и засмеялась. Пожалуй, единственное, что не выходило у нее красиво и изящно, был смех, грубый и вульгарный. Продумать и осуществить план оказалось не так уж сложно. В тот день, когда Инна наметила проведение своей операции, в Колизее давали премьеру. Первый раз на советской сцене исполнялась одна из совершенно неизвестных пьес-шоу, одна из его поздних работ, написанных, когда ему было без малого сто лет. Генеральная репетиция прошла великолепно. Вера, несмотря на свою исключительную стервозность, обладала таки талантом, который в этом спектакле проявился во всех гранях. Инна подумала, что по ее плану в Вере сыщется еще один скрытый талант — который удивит очень многих. И не был известен секрет Полишинеля. У Веры некогда был период запойного пьянства. Врачи уже не чаяли вернуть ее в нормальное состояние. Однако Секритова, удивив всех, в первую очередь своих многочисленных врагов, сумела взять себя в руки. Она не пила уже много лет. Если напоить Веру перед премьерой и сорвать спектакль, Это будет крах ее многолетней карьеры. Даже бывший муж Трабушинский не сумеет выградить ее. Убедившись, что Веры нет в гримерной, Инна проскользнула в комнату. На столе она заметила чашку, от которой поднимался пар. Так и есть новое влечение Веры — травяная медицина. Инна опустила в чашку две крохотные таблетки — Это подействует еще сильнее, чем алкоголь. — Что ты здесь делаешь? — надменно произнесла Асикритова, входя в свою гримерную. — Мне нужно готовиться, а ты мне мешаешь. — Извините, я ошиблась дверью. Инна мило улыбнулась. Вера взяла чашку и отпила два глотка. Теперь можно и уходить. Зал Колизея уже начал заполняться. На премьере собралась только элитная публика. Чиновники от Минкульта, дипломаты с женами, блиставшими бриллиантами не хуже самой Веры, коллеги по актерскому цеху, какие-то второразрядные киношники, хотя был и один знаменитый режиссер с бородой, всякие московские форцовщики менялы, сувалы, давалы, кидалы, отнималы, в общем, люди, которые могут пригодиться всегда и при любых обстоятельствах, какие-то критики и, главное, журналисты, То, что они увидят собственными глазами всего через полчаса, заставит их содрогнуться от отвращения к вере Секретовой, и завтрашней рецензии, совсем не те благосклонные и умилительные, уже лежавшие в гранках на столе редакторов, а иные, разгромные, язвительные и уничтожающие, появятся во всех более-менее читабельных газетах и журналах. Инна. — Что такое, ты прямо светишься от радости? — спросил ее Виталий, как всегда весь в бегах и раздумьях. — Хочу поскорее увидеть премьеру, — ответила та. Это была чистая правда. Она действительно хотела насладиться падением веры. Желательно, если наркотик сможет повлиять на координацию движений в оркестровую яму. — Ну что, Иночка, все готово? — спросила Рокотова, которая на только сказала... Что пружина разожмется в день премьеры шоу. Да, Ириночка, ответила та. Я сдержала свое слово, дело за тобой. Если все произойдет, дорогуша, сегодня, то еще до полуночи ты будешь в объятиях Григория Саковича, ответила Ирина, улыбаясь. Десятиминутная готовность, объявил Трабушинский, выходя в предбанник, где толпилась большая часть актеров. Кулис в колизее не было так как авангардистский дизайн не предусматривал занавеса для сцены. «А где Вера? Я здесь!» — ответила та, появляясь, закутанная в прозрачную голубую газовую шаль в черном облегающем платье. «В общем, истинная вдова-миллиардера», — как того и требовала пьеса. Ее глаза были затуманены, но походка пока ровная. «Великолепно!» — воскликнул Трабушинский — Все в сборе. Ну, дамы и господа, помолимся за удачную премьеру. Всего через шесть минут труппа театра Колизей начала играть премьеру пьесы Бернарда Шоу «Миллиарды Баянта».